Глава 9. Аскольд. Аскольд с трудом разлепил тяжёлые веки. Серьёзные раны даже для такого эндара, как он. Думал всё, конец. Но не жалел ни о том, что бросился под взрыв Артана, ни о том, что несколько дней провёл в забытьи между жизнью и смертью, то выныривал из чёрного мрака без сознательности, то снова погружался во тьму. Однако главную задачу повелитель Гои выполнил. Велена не погибла, она невредима. Это последнее, что понял Эндер перед тем, как упасть и потерять сознание от ран. Успел даже ауру ведьмы просканировал, понял, что после этого можно и умереть, и отключился. Живая, здоровая Велена то самое единственное обстоятельство, которое оправдывало для Аскольда всё без ограничений. И ту боль, что он сейчас испытывал, и непривычную для первородного слабость. Повелитель Гой ожидал увидеть Жальву, помощников или же Хортона, но вместо них перед лицом демона возникло лицо Велены. Хорошо, что очнулся, прошептала она, и пока Скольд пытался разобраться, бред это из-за магических зелий, которыми его лечили, или явь, вдруг провела рукой по щеке демона, медленно и так нежно, что Эндер забыл, где он и что с ним, боль исчезла. от тела налилось силой. Демон собирался поймать руку ведьмы, прижать, насладиться этим ощущением подольше, но всё-таки дал ей свободу. А Велина вдруг сама наклонилась, на секунду задержалась возле лица Аскольда и поцеловала его в губы. Едва ощутимо, и этого показалось настолько мало, что Аскольд мгновенно ощутил бодрость. Велина отстранилась, а Эндер присел на кровати. Хм. Её близость действовала лучше самых мощных лекарственных зелий. Но ещё бы. Она его жизнь, его сила. Не вставай, попросила Велена. Аскольд усмехнулся: возиться ведь, как с маленьким. Но проклятые мощи, как же приятно. Эндер медленно сел на кровати, отметив, что одет в серую свободную тунику и мешковатые чёрные брюки. Жальва постаралась, нацепила больничную пижаму. Не тот вид, чтобы соблазнять женщину. Аскольтус усмехнулся. Я за тебя очень испугалась. Спасибо, что спас, сказала так тихо и так проникновенно. Ух, ещё раз бы услышать и можно в могилу. Я не мог иначе. Без тебя всё теряет смысл, сказал просто и без затей. Она улыбнулась. Аскольд поборол желание показать Велене свою слабость, которая так притягивала ведьму. Он отпустил эту женщину. После долгих мучений, разрываясь на части и понимая, что падает в пропасть, но отпустил. Велена могла уехать уже давно, но она всё ещё здесь. Ведьма ждала, когда же Аскольд очнётся. Она ведь такая правильная, честная, такая слов не хватает, чтобы объяснить и дыхания, чтобы выразить В раз перекрывает от одной мысли об этой женщине. Естественно, она не могла бросить Эндера в коме. «Это же Велина!» «Расхид!» «И зачем тогда он очнулся?» В голове закрутились шальные мысли. «Вдруг останется?» «Ради того, чтобы ухаживать, убедиться, что с ним все хорошо!» Однако Аскольд усилем воли поднялся и отошел к окну. Оперся о подоконник ладонями и сказал. «Все хорошо!» «Со мной все хорошо!» Ты можешь выезжать домой. Фаскольд отвезёт куда нужно. Аскольд она медлила, ещё не верила, что Эндер в порядке. И Аскольд опять испытал сильнейшее в своей жизни искушение дать и увидеть, что он ещё слаб, ещё болен, тогда Велена его не покинет. Ты можешь идти, Велена. Боль от раны вернулась. Эндер стиснул зубы и повернулся к ведьминой спиной. Уперся о подоконник ладонями и вдруг понял, что болела не рано. Все тело болело, потому что она уходит. Аскольд подавил смешок и просто ждал. Дал Велине достаточно времени, чтобы покинуть палату и удалиться настолько, чтобы уже не слышать, что здесь происходит. Тишина накрыла помещение. Зазвенело в ушах Эндера. Она ушла. «Аскольд, не помня себя!» принялся дубасить кулаками по подоконнику, рыча и выкрикивая ругательства. Остановился он лишь когда кусок камня упал к ногам, из сзади послышался шорох. Оскольто вернулся, ожидая увидеть кого-то из обслуги и попросить прибраться, я столбенял. Подарок мне, как туристке, кусочек гойи велено так и не ушла, стояла слишком близко. «У тебя кровь!» Она шагнула навстречу и коснулась пальцами губ демона. Аскольд замер. Во рту и правда ощущался солоноватый привкус. Он до крови искусал губы и даже не заметил. От прикосновения велен и бросила в жар. Кровь прилила к паху моментально. И Аскольд не сдержался, схватил ведьму и прижал. Так прижал, что она пискнула. Эндар виновато ослабил хватку. «Ты можешь со мной...» Осторожнее. Я всё для тебя могу, даже умереть. Говорить правду у него получалось лучше всего. Аскольд она поднялась на цыпочки, но Эндер подхватил ведьму на руки и прижал к себе. Осторожнее, чем прежде. А ты не? Ты же ранен. Она заботилась о нём. От этой мысли по телу разлилась такая сила, что Аскольд мог поднять бы всё здание лечебницы. Он усмехнулся. «Валь, Шахаран, я люблю тебя. Снова правда, единственная и нерушимая. Я никогда никого так не любил, только родителей и вот тебя». «Я не хочу уходить, хочу остаться с тобой, но мне страшно». «Страшно? Разве ты не поняла, что со мной ты всегда в безопасности?» Давненько он так не удивлялся. Ведь сам мог погибнуть, но её защитил. Ни один волосок не упал с головы. И она ещё сомневается. Да нет, я не об этом. Она засмеялась, а Скульту усмехнулся. Нет, он ей больше не приказывает. Пусть сама собирается с мыслями и решит, что ему говорить и как. Больше Эндер не станет её прогибать. Слишком уж хороша маленькая ведьма. Мне страшно остаться с демоном. Вот оно что. Опять старая песня. Осколь снова прикусил губы и вдруг понял, что сжал кулаки и ногти расцарапали кожу. Велена он чуть приподнял её. Ты остаёшься не с демоном, ты остаёшься со мной, со мной, понимаешь? Ведьма кивнула и принялась теребить пальцами ворот туники Оскольда, а затем вдруг подняла на него свои обжигающие невероятные глаза и произнесла Ты очень жестокий, но и справедливый тоже. Меня пугает ваш мир и демоны вообще, и ты меня пугаешь. Иногда, редко, но случается, но я хочу остаться с тобой. Аскольтус усмехнулся. Как же эти земляне всё усложняют. Он бы даже не раздумывал. Хочешь, оставайся. О чём можно ещё говорить? Разве ей что-то важнее желания этой ведьмы, важнее ее близости, ее тепла и ее запаха? Я не могу править иначе. Жестокость — часть нашего мира. Я понимаю. И оценила, когда ты отпустил Раздлиха. Я подумал, что ты этого хотела бы. Я представил себя на его месте. Я не смог бы от тебя отказаться, даже если бы ценой стало предательство. Все равно не смог бы». Я могу остаться в качестве твоей женщины? Ну уж нет. Вот нет ни за что. Аскольд чуть сильнее прижал Велину и ответил: "Ты должна стать моей королевой, моей женой, не той, что приходит и уходит, когда захочется, только не ты, и только не со мной". Велина снова замялась, принялась теребить ворот его туники. "Да что же за пытка такая?" Уж лучше бы опять ранили. Почему, проклятые мощи, это так трудно? Просто дождаться её решения. Что я должен сделать, чтобы ты стала моей женой? Мне надо подумать. Проклятые мощи, да о чём тут вообще думать? Он не сможет её отпустить ещё раз, и ещё если ведьма останется. Даже у высшего демона нет такой воли, каждый раз разрубать себя надвое, каждый раз умирать, когда она уезжает, каждый раз задыхаться без своей женщины. О чём? Ну, не знаю. Я ведь говорила, меня здесь всё пугает. Хочешь, чтобы я передал правление Деметрию? Давай попробуем. Может и справится. Конечно, после гибели Монталя в схватке с моим кланом Нам придётся взять справление и в лавирнии, а это дополнительные трудности. Не только Монталь погиб, артана убил Хортон. Это не сильно меняет дело. В общем, мы можем попробовать положиться на Димитрия. Люди знают его. Брат общался с президентом Земли и в курсе всех наших договоров. Вот так просто. А мы поселимся пока в междомерье, а там посмотрим. Я не вправе бросить Дергошт, если Дементри не сможет править. Придётся вернуться, иначе войны, а я не могу подвергнуть тебя такой опасности. Ты действительно передашь правление брату? Ради меня? Ради тебя я умру. Уже почти умер. Она вглядывалась в лицо Оскольда и молчала. Проклятые мощи. Да откуда взять столько терпения? Андер прижал Велену немного сильнее, словно не хотел, чтобы она вырывалась. Ведьма внимательно вгляделась в его лицо. Я научилась тебе верить, как и обещала. Тогда поверь сейчас. Тогда в чём же проблема? Мои мальчики, Марго, привыкнут. Я никого из них не обижу, дам всё, чего только попросят. Всё, всё, всё. Да что за нелепые вопросы, естественно, всё, о чём ещё думать? Да, абсолютно. Она всё ещё медлила, словно жилу тянула. Эндер стиснул зубы и ждал, ждал из последних сил. Я не хочу жить в междумирье. Ты можешь поселиться с нами на земле, или это слишком? Если ты выйдешь за меня, да, и тебе придётся научиться сосуществовать с моими детьми. Научусь Я согласен, но давай уже тогда выстроим новый дом, такое, чтобы всем места хватило. Идёт. Аскольд. М? А для тебя не опасно, ну, жить на земле? Нет. Для меня опасно оставаться без тебя. Ты же видела Готрика, когда его бросила Ольга. Ты станешь таким же? Её глаза расширились. Хуже. Я гораздо сильнее, опаснее и более непредсказуем, и ты мне ещё нужнее, чем Ольга Готрику. Он обходился без неё неделями. Я без тебя и часа не могу обойтись. К тому же, Готрика могу скрутить я, или тот же Деметрий до да хоть на Заврий, а меня не скрутит и не остановит никто, кроме Он выдержал паузу и велено повелась. Завороженно спросила «Кого?» «Тебя», — произнес на одном выдохе, если бы не твой взгляд. «Сделал бы все, что хотел тогда в баре и в бордовой комнате. Ты сказала «Я не хочу, не готова» и все, — пригвоздила к креслу. «Ну прям...» — она улыбнулась, мягко и как-то по-особенному, с облегчением, что ли. «Я всегда говорю напрямую. Думал, заметила». Я должна подумать. Дай мне время, пожалуйста. Аскольд прижал Велину к груди, словно боялся, что вырвется. Выдохнул и произнёс: "Ну, думай только здесь, рядом со мной". Она вскинула голову и добавила: "А ещё мне не нравится ваш обряд бракосочетания. Не нравится. Я не хочу, чтобы меня объявляли чьей-то собственностью". Вот заладила. А ведь не она, он её собственность. Никак не понимает. Прикажет, отпустит, сразу и без проволочек захочет подарить любимой всю Гою. Женщины. Но какие же они непонятливые. Все-все надо разжевывать. Аскольд посмотрел на Велину, которая прильнула к нему, и, прикрыв глаза, наслаждалась, и не смог спорить. «Мы это позже обсудим». Только и сумел выдавить. «Надо ведь еще выяснить, как там братья поживают». Предприняты ли уже меры по наведению порядков в завоеванных странах? Аскольд не хотел присоединять их к Гои. Но отдать правление в руки родственников вероломных, первородных демонов, которые пытались уничтожить клан Энберских, самое неверное решение. Приведет к новым покушениям, смутам и, возможно, даже войнам. Тут можно только рубить, отрезать по частям нельзя. Требуется выяснить, и каковы потери среди бойцов Аскольда – Каждый воин гоей почётен, и если кто-то лишился жизни, защищая повелителя, его семья имеет право на весомую компенсацию, осколько всегда лично следил за выполнением подобных правил, ибо считал их основами правления. Наказывать жёсткой, бескомпромиссной, награждать так, чтобы удивились величине милости и благодарности, следовало бы выяснить, как там Готрик, чтобы не получить новый сюрприз, да и решать вопрос с Ольгой. Как ни крути, младший, если и держался, то лишь благодаря бою в поместье. Схлынут впечатления, вернётся боль, и Готрик опять пустится во все тяжкие. Аскольд прижал Велину покрепче, она чуть двинулась, видимо, эндерная эмоция их слишком сковала свою женщину. Ну вот как теперь отпустить её? Как думать о делах, если она здесь, в объятиях, такая тёплая, желанная и такая его. Впрочем, Если бы Велена ушла, вряд ли Эндер смог бы думать об этих вещах. Всё вокруг померкло бы по сравнению с его бедой. Всё, включая проблемы завоёванных стран и даже утраты семей воинов, что отдали жизнь за Энберский клан, увы. Аскольд не считал это правильным, но чувства не всегда подчиняются логике, правилам или морали. Они просто охватывают, и ничего уже тут не поделаешь. Эндер всё же дал слабину. В конце концов, братья наверняка уже наводят порядки. Каси и Танар в случаях, если Аскольд недоступен, способны помочь им во всём разобраться. Да и Хортон тоже не промах, не говоря уже о повелителях провинций Гои. Аскольд сел на кровать, прикрыл глаза и замер, обнимая Велину. Она свернулась калачиком у него на груди. Эндар понимал, что тело выдаёт его желания. Тонкая пижама совсем ничего не сдерживает и не скрывает. Но он не собирался сейчас требовать от Велены интима. Она просто хотела оставаться рядом. И Осколь ценил это больше, чем сотни изысканных ласк и страстных ночей. Она здесь. Это главное. Все остальные проблемы, потребности и сомнения можно пока отложить на второй план. Велена Я прижималась к оскольду и не понимала, как теперь можно уйти от него. Зато я понимала, что не смогу жить в дергоштье. Он прекрасен своей безудержной дикостью, буйством природы и, как ни удивительно, отсутствием человеческого лицемерия. Я только здесь поняла, что это такое, когда убивают тех, кого не навидят. отдают жизнь за любимых и в лицо говорят о предательстве это ужасало, но и восхищало тоже земля, надёжно укрытая одеялом лицемерия, от ужаса массовых смертей и яростных войн одновременно лишила нас и того, что так важно. В политике облекают обман в упаковку из красивых продуманных и проверенных фраз. Родители заключают детей в кокон своей лжи о том, что мир добрый. А бессмысленное зло, ненависть и зависть живут лишь в сети, в интернете. В Дергостье всего этого нет. Но я не могла мириться с жестокостью края Оскольда и не хотела жить без Эндара. Сейчас рядом с ним я понимала это слишком отчётливо. Последние дни после боев поместие не оставляли места для размышлений. Мы с Марго ежедневно подпитывали умирающего Осколь до энергией отношений. А когда Жельва сказала, что требуется больше, я привезла и своих сыновей. Вся моя семья желала выздоровления тому, кто спас мне жизнь и вернул нам Марго. Когда Жельва сообщила, что Эндер в опасности, я почти круглосуточно дежурила возле его постели. «Отлучалось лишь и на то время, пока повелителю меняли повязки и делали процедуры. Мало ли, вдруг он не захотел бы, чтобы я все это видела, наблюдала. Я не оставляла Аскольда, потому что он спас мне жизнь и вылечил дочку. Но, как выяснилось, это были не единственные причины. Я любила Эндера, поэтому и не уехала». Аскольд натужно втягивал воздух. Я ощущала его возбуждение сквозь тонкую ткань пижамы. Боже, ведь только что очнулся, а уже такой ненасытный. Но Эндер не пытался соблазнить меня. Да и я не чувствовала себя готовой к интиму. Хотелось просто насладиться тем, что Аскольд жив и вне опасности. Со мной. А я с ним. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Даже на земле, не то чтобы в Дыргоште. Нас с Сандером вывел из Дурмана голос Готрика. «Счастлив, что у вас все так хорошо, брат. Но ситуация с Гейгерой требует срочного вмешательства». Аскольд встрепенулся, осторожно пересадил меня рядом и выпрямился, будто шест проглотил. «Говори», — приказал он брату. Я усмехнулась. Эндер тоже. Готрек скривил губы, словно наше единение доставляло ему боль. Возможно, так оно и было после расставания с Ольгой. При помощи твоего пальца Гегера создала оружие, которое работает на расстоянии. Мы же портальщики переносимся туда-сюда. Вот и оружие перебрасывает заклятия. Не так, чтобы очень уж далеко. Тем не менее, Гегер объявила, что собирается стать королевой той части междомерия, где живут полукровки. Её поддержали инкубы, видимо, уверенны, что раз в нашем мире их недолюбливают, найдут своё место там. Что остальные? Прищурился Скольд. Остальные по-разному: кто-то согласен, кто-то рад, некоторые спешно уезжают. Из запросели у той части междумирья, что населена демонами, политического убежища. Дело за нами, задумчиво произнёс Андер, то ли уточнял, то ли утверждал. Да, все ждут твоего решения. Ждали, пока отчнёшься и скажешь веское слово. Почему этого не мог сделать Деметрий или Назаврий? Или ты? Готрик почти выплюнул остаток фразы. «Многие в нашем мире согласны принять только тебя в качестве правителя Лавирни и Мейта». Аскольд вдруг обернулся ко мне. Понял, что недавняя идея о переезде в Междумирье, а затем и на Землю, начинает трещать по швам. «Еще неделю назад я бы просто уехала. Но не сейчас. Сейчас я застыла, остекленела». Не в силах выбрать между мужчиной, которого люблю, и местом, где хочу жить с детьми. Аскольд понял. Гутрик наблюдал за нами, но ничего не предпринимал. «Есть вариант», — произнес Эндер. «М-м-м, mm -hmm. только и смогла промычать я. Я портальщик. Разве люди не живут в одном месте, а работают в другом?» Я усмехнулась. Он так интересно об этом сказал. Готрек помотал головой, и я ожидала осуждения в свою сторону. Но младший Энберский внезапно произнёс: "Велена, хотя вы с братом ещё не женаты, я преклоняю перед тобой колено и принимаю как повелительницу". Я вскинула брови, поражённо глядя на Аскольда, пока Готрек выполнял сказанное. "Ты не бросила брата после ранения, не уехала сейчас?" Эй, я не знаю, что там у вас за разногласия. Но высший демон может рисковать жизнью лишь ради женщины, без которой нет сил дышать. Так что Младший Эндер склонил голову, а затем что-то передал по манкорлею на ухе. И в эту минуту в нашу палату комнату повалили демоны. Слуги Оскольда, Дементрий, Назаврий, Хортан, Кассий, Танар, три змеи и три чергоя. Я даже опешила, а сколь-то в одной пижаме будет принимать гостей? Дернулась. Но повелитель Гои поднялся и выглядел при этом более величественно, нежели любой земной политик в костюме, стоящем больше дорогого коттеджа. Вот за это я тоже уважала обитателей Даргошта. Для них важно не внешнее, а то, что под ним». Никто не обращал внимания на то, что Аскольд одет неподобающе. Все заходили и молча преклоняли колени. Вначале перед ним, и затем передо мной. Я ничего не понимала, смотрела на Эндэра, и лишь его спокойствие, сила, поддержка позволяли мне нервничать и не паниковать. Когда церемония закончилась, Готрик, Дементри и Инозаврий поднялись первыми. Аскольд обратился к змеям и чергоям. Вы согласны принять наше правление? От каждой троицы вперёд выступил самый крепкий демон. Мы согласны на твоё правление, повелитель, и на правление твоей женщины, когда ты объявишь её женой, произнёс змей. Мы поддерживаем, добавил чергой. Я думала, Аскольд согласится. Всё-таки мир в Дергошще важнее всего. Да и договор с землёй, кажется, под угрозой, а если в краю демонов вспыхнут смуты. Но старшендер вернулся ко мне и спросил так, словно никого вокруг не было: "Велена, ты согласна на мой вариант?" Мне ничего не оставалось, как только выдохнуть. "Да. Я принимаю управление и готов немедленно отправиться к Гегерии." дабы регулировать взаимоотношения провинции Полукровок между Мирией с провинцией Демонов. Ты не спросишь её, брат, кивнул в мою сторону Димитрий. И я сразу же напряглась. Поняла, что речь пойдёт об ужасном обряде, который приравнивал женщину к вещи. Аскольд обогнул кровать, подошёл и закрыл меня собой. «Я сделаю то, что сочну нужным, и как только Вели на этого захочет», — объявил достаточно громко. «А теперь все свободны, кроме Касси, Тонара, Хортона и братьев». «Касси и Дементрий, пойдете со мной к Гейгере. Остальным немедленно приступить к изучению состояния дел в новых провинциях Гои, Лавинри и Мейте. По прибытию жду подробные доклады о каждом поселении». Уровень жизни, настроение в народе, основные проблемы и трудности. Аскольд коснулся моего плеча, и мы очутились в его комнате. Ты подождёшь меня здесь, спросил Андер. Я бы хотел. Тебе надо помыться и переодеться. Если Диволся доставит сюда мои вещи, я сделаю тоже, пока ты на переговорах. Поживё что-то месяц-два, пока всё утрясётся. Я куплю дом на земле для всех. Оскольд придвинулся, обнял меня и прижал. Вдохнул запах моих волос. Не оставляй меня, Велена. Я без тебя дышать не могу. Рваный шёпот на ухо заставил меня сдаться. Только на 2 месяца, не больше. Даю слово. Оскольд. Я отстранилась и заглянула в лицо демона. Одухотворённая, как никогда. Я не могу согласиться на ваш ритуал. Ты подумаешь. Хорошо. Мне этого хватит. Он вдруг впился губами в мои губы, несколько минут терзал их, прижимая меня к своему горячему возбуждённому телу. Я прикрыла глаза, наслаждаясь моментом, и когда он сколько-то двинулся, улыбнулась. Удача. Она уже на моей стороне. Эндер что-то приказал по Манкорлию на ухе. Его прикрепила Жельва, на случай, если Повелитель очнется и ему что-то потребуется. Подмигнул и отправился в душ. А уже спустя минуту в комнате показались Деволсия с Мастихом и толпой слуг, которые расставляли мою мебель и раскладывали вещи. Я согласилась жить со Скольдом. Мы не обсуждали это напрямую, но решение представлялось настолько естественным и правильным, что я больше не сомневалась. Только в обряде бракосочетания по демоническим правилам и традициям. Внезапно меня пронзила мысль. Я вспомнила, что после починки кольца Скольд загрузил туда и телефоны своих братьев. Вызвала Готрико. «Слушаю, моя госпожа». «Пока не госпожа». Это лишь вопрос времени. В общем, сейчас не об этом. Готрик, мать Ольги считает демонов исчадиями ада. Убийцами и еще похуже. Найми ей охрану. Пусть любой, кто ее обидит, имеет дело с теми, кто на тебя работает. Пусть увидит другую сторону родства с демонами. Попробую. Оживился младший Эндер. Давай. Давай. Я бросила вызов и осталась наблюдать за тем, как комната превращается в жилище супружеской пары. Аскольд. Между мирами преобразилась. Плотность магии зашкаливала, даже дышать с трудом. Сизый колдовской туман окутывал всё вокруг плотной завесой, такой, что даже ближайших соратников не увидишь. Эндер приказал по Манкорлию на ухе, чтобы его воины ориентировались только по аурам и подключили заклятие для распознавания магии, очень вовремя. Невесомый магический удар пришёлся прямо на фланг отряда Аскольда. Эндер вовремя заметил, выставил щит, Демитрий и Готрик помогли, а Хортон вложил в чары больше энергии. Магия. Из созданного Гейгерой оружие ударило так, что армию Аскольда отбросило аж на несколько метров. И вот теперь Эндер смекнул, почему остальные отряды, демонов, полукровок, что не признавали власти ведьмы и рогатых наемников смертных, настолько рассредоточены, да и не особенно активно действуют. Пытаются атаковать небольшой отряд Гейгеры. то магическим пламенем, то ледяной волной, то ещё какой-нибудь простейшей штуковиной. Осколь связался с Дементрием и Готриком. Гейгера палит на большом расстоянии. Только мы сможем подобраться. Готовы? Да, повелитель. Да, повелитель. В критической ситуации братья подчинялись Оскольду как полководцу и правителю. Видите её? В доме спряталась за телами пары сотен помощниц. Без оружия Гейгера никто из её шавок ничего нам не сделает. Я телепортируюсь сзади в исправо и слева. Считаю, что она об этом не подумала, усомнился Демитрий. Он всегда старался подстелить соломку. Плотность магии ощущаешь? уточнила Скольд. Ещё бы, хоть ложкой черпай. В такой портальщикам далеко не пробиться, любым, кроме нас троих. Об этом Гейгера не знает. Действуем, нет времени на раздумья, времени и правды не оставалось. Гейгера принялась полить по дальним целям. Уложила целый отряд инкубов, служивших кому-то из смертных преступников, этих нищих оскольть не жалел. Сами выбрали свою участь и своего господина за него и сгинули, но ведь новый удар может прийти с и по армии Оскольда. Щит ещё держался, но долго ли он протянет? Гейгера не зря так гонялась за пальцем Эндара. Теперь становилось ясно, она давно вынашивала этот план. Что ж, королева междумийя, недолго тебе носить корону. Вперёд! скомандовала Скольт и телепортировался, ощущая, как сопротивляется его магии энергия пространства. Эндар не промахнулся, очутился прямо за спиной знахарки. Та обернулась, собиралась выстрелить. Оружие напоминало обычный дамский лазерный пистолет. Аскольд понимал, уклониться не получится. Скорее всего, Гигера вновь использует размазанный по пространству удар, вроде того, что испытала армия Гойе сразу по прибытии в Междумирье. Но в эту минуту появились Дементий и Готрик. Братья бросились на ведьму со всех сторон. Та замешкалась. Всё же военный опыт важнее любого супероружия. Секунда, и Гейгера захвачено, бьётся в плену стальных рук демонов. Аскольд первым делом отобрал оружие и ощутил, как пространство вокруг растворяется. Убить тебя не под силу такой, как я, да и равным тоже, но я могу кое-что другое, раздался в голове голос знахарки, и связь по Манкорлию резко прервалась. Аскольд понял, что задыхается. не может ни двигаться, ни перемещаться вокруг, только холод и тьма. Гейгер выбросила его в космос. Велена. Какое-то время я просто ждала, тихо, расслабленно и спокойно. Верила в Аскольда. Ну, что может статься с самым могущественным демоном Дергошта? Тем, кого не убил даже взрыв Артана, способный стереть с лица атре от демонов. Но внезапно, когда Адеволсе и слуги уже почти завершили работу, сердце словно стрелой пронзили. Я помнила это ощущение и слишком хорошо понимала его. Такое же было, когда Марго отправилась к врачу на злополучное обследование. В тот самый отвратительный день, когда дочка получила свой приговор. Тогда я не понимала, что происходит. Зато вот сейчас ясно почувствовала. Суматошно принялась звонить по Монкорлию всем демонам, чьи номера знала. Аскольду, Хортону, Кассию, Тонару, Дементрию, Назаврию и Готрику. Ответили почти все и сразу. «Мы победили, но Аскольд...» Гейгера куда-то забросила его с помощью своего оружия. Я упала на кровать и закрыла лицо руками. Мысли заметались в голове испуганными птицами, и за считанные секунды мне стало яснее ясного. Все перевернулось с ног на голову. Я готова выйти за Аскольда по любым законам, пусть даже и демоническим. Я готова жить с ним в Дыргоште, пока все не устаканится. Я готова поселиться с Андэром на земле, потом в большом доме с любимыми и близкими. Я готова на всё, лишь бы с ним ничего не случилось. И словно ответом на мои мысли в комнате появился Оскольд. Я бросилась к нему, прижалась, словно ещё не верила в своё счастье. Зашлось рыдания, и затряслась Андер поднял меня на руки, донёс до кровати, присел и разместил у себя на коленях. "Велена, всё хорошо, моя маленькая. Зря мои тебя так напугали. Я с ними ещё это обговорю". В голосе Оскольда появились знакомые металлические нотки, но он тотчас снова стал ласковым, тёплым и безумно заботливым. "Велена, любимая, Я здесь, я с тобой. Никуда я от тебя не денусь. Я всхлипнула и шепнула: "Я согласная". "На что?" почти шёпотом произнёс Эндер и замер, словно окаменел. Я слышала, как бешено колотится его сердце. На ваш дурацкий свадебный обряд, на то, чтобы пожить с тобой здесь, а затем переехать в большой дом на земле Я согласна на всё. Только ты больше не пропадай, хорошо? Да куда же я от тебя денусь, дурочка? Он взял моё лицо ладонями, осторожно стрёзал слёзы и вдруг поцеловал. Так что аж дух захватило. Я не видела, остались ли в комнате слуги, не понимала, где мы и кто мы. Только прижималась к оскольду и понимала, что этот демон, жестокий и неукротимый, моя судьба. И без него я больше жить не желаю ни в одном из существующих измерений. Конец книги. Читалия Луиджи и Валерия Савельева.